Глава 22. Мартышка сдала меня с той же лёгкостью и непринуждённостью, как и предупредила. Пискнула, крякнула и побежала к дереву, на котором сидел неожиданный разведчик. Парень, а на вид ему было не больше 20, обернулся и заведя меня соскочил с дерева, бесшумно, по-кошачьи плавно и быстро. Я и моргнуть-то не успел. А он уже стоял передо мной. Руки подняты, ладони раскрыты и повёрнуты в мою сторону. На татуированном лице застыла улыбка. Одет, как и все предыдущие, кого я встречала из этой тусовки: просто холщёвая без рукава и свободные штаны. На руках фенечки и кожаные браслеты, болтается несколько колокольчиков, но сейчас перевязаны лоскутками. Единственное отличие, не считая форм и видов татуировок, В обуви. На босу ногу парень надел классические и довольно новые конверсы. Туторивок много, а толпа до щиколоток. Картинки другие, но стиль такой же. Из оружия наведу только острая палка из тёмного дерева, похожая на увеличенное в масштабе шило. Большая рукоятка и тонкое длинное остриё. Мы с тобой одной крови, ты и я. Я не стал заморачиваться тоже поднял руки в знак добрых намерений и поприветствовал его по-русски цитатой из детства. Если и этот молчун, или не мой, то какая разница? Но он ответил, кивнул и сильно коверка английские слова, выдал фразу, поставившую меня в тупик. Понял всё и цитату мне вернул, или действительно куда-то зовёт. Надо идти на север. Парень показал рукой вглубь джунглей. Повернулся и пошёл туда же. Увидел, что я не иду, остановился и поманил меня рукой. Go go, friend. О'кей, мы принимаем бой. Я посмотрел, куда делась мартышка, надо будет имя ей дать. А потом, если увяжется, Кацки подарю. Она всегда щенка хотела. Шли мы быстро. Хотя сначала в взгущающихся сумерках никак не мог заставить себя расслабиться. то тень сформируется в причудливую фигуру монстра, то живность какая-то пробежит. А когда понял, что идем мы уже больше часа, и при этом не встретил ни одной живой души, как и мертвой, иначе посмотрел на своего проводника. Мы петляли. Пару раз останавливались, и он знаками призывал к тишине. Потом опять петляли. Я даже решил, что хочет запутать меня. Но нет. Просто вел каким-то своим внутренним чутьем, обходя любую мертвячу опасность. Сомнений, что меня куда-то заведут, не было ни малейших, а вот надежда наконец узнать, кто это такие и что им нужно от глобулов, присутствовала, а им явно нужно. Раз уже вторую точку пасут, так что концепт враг моего врага мой друг обнадёживал и давал надежду обзавестись столь полезной тутоировкой. Несколько раз я пытался с ним заговорить, Мол, кто такой, куда идём? Но в ответ только гоу да гоу, только не шуми, да идём, там всё и узнаешь. Когда проводник наконец остановился и стал звонко кудахтить по сторонам, изображая какую-то птицу, окончательно стемнело, а я уже порядком продрог. Мартышка забралась мне за спину, пристроилась на сумке и уснула. Не видел, но слышал довольное сопение. Куда мы дошли, было непонятно. Как был сплошной лес с кустами, так и остался. Только заросли становились всё выше, рисуя в темноте многоруких монстров в воображении. Через пару минут нам ответили. Такой же резкий крик, будто лепс попугая душит. В непроходимых на первый взгляд зарослях открылся проём примерно мне по пояс. Проводник полез первый, я за ним. Метров 10 пробирались на карачках, царапая голую спину. Я последний раз так еще со всем мелким пацаном на даче в кустах малины шарился. Вышли на поляну с огромным деревом. Я сначала в темноте подумал, что в стену уперлись. А нет. Всего лишь секвойя. И еще не самое крупное, что уже попадались на пути по заповеднику. — Ну что, потяни детку за веревочку, дверка и откроется? Обратился я скорее к себе, а не к проведнику, который уже нырнул куда-то в корни, и скрылся в очередном темном проеме. Взял мартышку в руки и пошел за ним в широкий и, как оказалось, удобный лаз. Ступеньки, вырытые в земле, были усилены ровными ветками, а спустившись где-то на метр, снизу стал пробиваться свет. В чем-то похожем я уже был. Такой же туннель, как под старым зданием колледжа, только стены чистые и факелы в наличии, да еще и каждый второй зажжен. Нас встречали. Первым, хорошо видимый под светом факела, стоял чернокожий дед, улыбался и полностью ломал мне шаблон местных колдунов. Дед казался пришельцем из той же совсем далёкой жизни, той самой, где люди каждый день выкладывают селфи и модные луки, кичатся стилем, богатством и радостью жизни. Я не знаток особо брендов, не могу с одного взгляда определить, сколько стоят часы на руке. Но вот дед производил впечатление, будто он такой может. Это ки чернокожий стареющий хипстер, недавно вышедший на пенсию, аккуратная седая борода, синий джемпер в белую полоску, из-под которого торчит синий жевотничок рубашки, бежевые брюки. На голове вместо косичек с колокольчиками очки в толстой оправе и вязаная шапочка, сдвинутая на затылок. Руки держит в карманах. светя явно не дешёвыми котлами на запястье и тем более контрастно на его фоне смотрелся второй абориген выглядывающий у него из-за плеча тот самый бедолага которого я вытащил из ящиков за стенках альберта я молчал хер его знает как у хипстеров принято здороваться явно же не вечер в хату поэтому начал дед вынул руки из карманов и развёл их в приветственном жесте Вы же говорите по-русски, если я не ошибаюсь. Голос с приятным тембром, звучит тепло и с едва различимым акцентом. Верно. А вы, простите, вот вы все. Яткнул пальцем в стоящих передо мной, в проводника за спиной и ещё неопределённо помахал, указывает то на стену, то на потолок. Кто? Простите, не с того начал. Дед ещё шире растянул улыбку, демонстрируя идеально ровные белые зубы. Завити меня, дедушка Лу. Я рад приветствовать вас в назовём это временным посольством города Химабу. Очень приятно, конечно, но первый раз слышу. Я бы погуглил, чтобы не быть невеждой, но у вас здесь связь не ловит. О, не трудитесь. Всё равно ничего не найдёте. Или найдёте, но не то. Химабу тайный город. Хоть он и является центром колдовской силы всей западной Африки. «А вы, значит, колдун?» Я понял, что начинаю раздражаться. Это напускная вежливость, которая вот ни разу не прояснила ситуацию. «А где бубен, череп курицы, травки или как там у вас принято?» «Парень за вашей спиной и то больше на колдуна смахивает». Звонкий смех дедушки Лу эхом разнесся по тоннелю. Проводник с парнем, явно не понимающий по-русски, смотрели то на меня, то на него с явным удивлением. «Двадцать первый век на дворе». Мы уже давно отказались от курец и понимаем, что вокруг наших пещер целый огромный мир, с которым можно и нужно вести дела. Считайте меня пиар-менеджером или послом нашей общины. И могу ли я всё-таки узнать ваше имя? Меня зовут Андрей. Это я так, чтобы не показаться невежливым. А в остальном давайте без этой всей херни. Вы просто расскажете мне, кто вы и зачем я здесь. Дед совсем постарчески вздохнул. Поминая всю молодёжь дурным словом, поманил меня рукой, мол, по дороге расскажу, и повёл по тоннелю. Долго говорил. Не получалось у него избегать ветиватых отступлений. А может, просто соскучился по практике языка. Мы уже прошли в какую-то пещеру, обустроенную под вполне приемлемую жизнь. Длинный стол, очаг с едва заметным дымком, уходящим в отверстие на потолке. Вдоль стен низкие тростниковые хижины. по размеру сравнимые с одноместной палаткой. В пещере были люди. Ещё пятеро типовых попосов разной степени дряхлости, все в татушках и колокольчиках. Вот эти уже вполне выглядели как туземные колдуны, но на меня с дедушкой Лу даже не посмотрели. Из того, что я понял, они действительно считали себя не только колдунами, но и охотниками на демонов, вроде как камаджоры, но обособленные То есть каждый охотник на демонов был комаджором, но не каждый комаджор был охотником. Эти были и вели свою историю уже несколько тысяч лет, из поколения в поколение передавая тайные ритуалы, рецепты трав и особого состава, которым били себе татуировки. Мне к слову набить татуху дед отказался, сославшись на то, что помру и не выдержу. Только те, кто с детства по чуть-чуть бьёт, по сути, вырабатывает иммунитет к побочке. со временем воспринимая только полезные свойства. Главная тайна и дело всей жизни у общины была борьба с абсолютным первоначальным злом – демонами Джуджу. По-любому дедушка Лу нагонял пафоса, чередуя древние легенды и вполне понятное объяснение. Но картинка складывалась четкая. Ожившие мертвецы и их мутировавшие собратья по версии охотников на демонов и были теми самыми Джуджу. А славные предки дедушки Лу боролись с ними с начала времен. А в итоге победили и с помощью магического камня смогли запечатать в глубокой пещере, из которой они до веча и вырвались. Я в основном слушал, лишь изредка пытаясь спорить, приводя, как мне казалось, здравые аргументы. Но все эти споры заканчивались примерно по одному сценарию. Современная наука предполагает, что дело не в мистике и не в демонах, а в грибе-паразите, который оплетает все внутренние органы жертвы. мутируют и контролируют каждый уголок его организма. Демон не был бы демоном, если бы не мог принимать нужные ему формы. Опять же, есть данные, что первые заражённые подхватили паразита в алмазной шахте. Ну да, а что не так? Я же так и сказал. Они просто прорыли шахту до пещеры предков и нашли тот самый камень, которым было запечатано зло. И всё в таком духе. И действительно, Всё вполне логично звучало. Просто в его версии магический камень и демоны, а в моей алмаз львиное сердце, найденный глобулами. Игре бы паразиты. Дополнительным фактом могло являться только то, что сколько-то тысячи лет назад предки Лу уже пережили эпидемию и смогли с ней справиться. Тут уже это никак не проверить. Может, вообще легенда, а может, там зародыши присекли, не дав за пределы мелкой деревни заразе выбраться. Но дедушка Лу и вся его община верила в это свято. Ради этого и жили, храня верность предкам и оберегая мир от древнего зла. Параллельно, веря в силу алмазов и накапливая приличные запасы, часть из которых тратилась на поддержку общины. В том числе и таких вот пиар-менеджеров, как дедушка Лу, у которого за плечами было три высших образования, включая наш университет дружбы народов, в те года ещё носивший имя Патрис Лумумбы. Но что-то пошло не так. Когда Global Corp получил влияние в стране и начал с утроенной силой копать всё, что можно, то дарылся и до магической пещеры. И камнем приткновения во всей этой истории стал алмаз, по версиям охотников, украденный глобулами. Его-то они и пытались вернуть, шастая по офисам корпорации и следя за лагерем. А я им был нужен по тому же принципу, что и они мне. Врак моего врага мой друг. Я пытался объяснить, что Global Corp сами потеряли камень, и искать его в исследовательском лагере не стоит. Но дедушка Лу лишь отмахнулся, то ли решив, что я опять спорю с очевидным, то ли в духе, пока сам не проверю, не поверю. Общались долго. Дедушка Лу травил легенды, а я рассказал про сестру и идею штурма Глобулов. Договорились сделать это вместе, сразу как только я ещё найду подмогу. При всей храбрости у охотников было не занимать. Да и навыки какие-то были, но всё заточено под демонов. Палки-тыкалки, самопалы с ядовитыми пулями из трясникового сахара, хитрый состав татушек, который сбивал нюх у мертвеков. И всё. Нафига спрашивается три высших образования и отказ от курец? Но эту мысль я оставил при себе. Отогрелся, откормился, татуировку не выпросил. Но мазью своей они всё-таки меня обработали и компресс на плечо наложили и даже приодели. Только не в модное как у Лу, а в колдунское поприще. Выдали жилетку с кучей мелких кармашков, танюсенько одеяло и отправили спать в одну из хижин. Наконец-то я выспался. И несмотря на жуткие, хоть и цветные сны про демонов и магические камни, проснулся с ощущением, что могу горы свернуть. На прощание Лу опять пошатал мои шаблоны, вынул айфон в чехле усеянном блестящими камушками и записал мой местный номер в обмен на тот, по которому всегда ответит члены общины и по своим каналам донесёт до него. Связи не было, но он уверял, что в городе есть места, где ещё ловит. Прощались чуть ли не друзьями. Камаджорры выдали мне проводника, который меньше чем за 2 часа, почти не петляя, вывел меня к спрятанному мотоциклу. Обезьянка так и прилипла ко мне, что под землю от меня не отходила, так и потом, прыгая по веткам, не отстала по дороге. Решил пока звать её мартышкой. Нормальное имя пусть потом сестра придумает. Когда думал об этом и верил, что всё так и будет, становилось легче. Временный лагерь МЧС. Западный район Фритауна. 23 марта 12:43. Знакомых в городе у меня было немного. Лёха из Миратворца, в который, скорее всего, давно уже свалил или бы сидит на карантине, либо уже дрейфует на корабле-призраке с мёртвой командой. Плюс собратья по плену, имчестники и механик Сает, который по идее уже должен был перевести семью к Вадику или Леонидочу. В теории ещё можно было призвониться до Аксюхи и узнать, как там бама с Смирным. Вдруг реально уже пруд где-то через Гвинею или Либерию. Но сейчас нужна была практика. Поэтому я поехал искать им честников. Как понял из наставлений Леонидовича, лагерь базировался в районе Kisebay Bypass Road и занимал довольно приличное место на пустыре, зажато между полицейским участком и школой для мальчиков. Не крепость Глобулов, конечно, но окопаться они там могли нормально. Что, собственно, и сделали? Ну, или это уже выживальщики руку приложили. Я подъехал со стороны полицейского участка, и уткнулся в глухую стену из грузовых контейнеров, стоявших в два яруса. А перед стеной на солнце валялись добитые шаркуны. По центру улицы два контейнера стояли как бы поперек, формируя подобие ворот на первом уровне, а на втором зияли вырезанные отверстия, заменявшие бойницы. Посигналил. Чуть отъехал, пытаясь разглядеть кого-нибудь на крышах и дать на себя безоружного посмотреть. Вроде пошло. Сверху высунулся пареньок, из тех, что помогали мне радиореть отель, узнал меня. Послышались шаги по металлическим крышам, на которых появилось несколько вооружённых мужчин, но целили они в меня, а скорее прикрывая. Дверь контейнера распахнулась, и внутри за дополнительной свежеприваренной решёткой меня встречали. Запустили внутрь, какими-то хитрыми приспособлениями закрыли за спиной ворота. А потом ещё минут 15 мурыжили на предмет ран или укусов. Да трусов пришлось раздеться и сорвать компресс с плеча, чтобы показать, что я чист. А потом ещё 10 минут вертить мартышку в свете фонариков и доказывать, что она трвоядная. Наших не было. Разговор шёл по-английски, без напряжения и всё по делу. Пока ренген или меня разъясняли правила поведения в лагере. Куда идти первым делом, к кому обратиться, чтобы встать на учёт. По лагерю до тех пор не шастать, мол, все добрые, но положение обязывает быть нервными. Я не спорил, спросил только про МЧСников, но эти парни их сегодня не видели. Когда осмотр закончился, решетка открылась, я вкатил мотоцикл внутрь. Припарковал на указанное место и пошел отмечаться к местному руководству. Народу вокруг много, несколько десятков точно, но все при деле. что-то носят, строят, ремонтируют, охраняют. Даже стайка детей в наличии. Сидят в кружочек вокруг двух девушек, слушают что-то. Застройка ровная, но не плотная, так чтобы все улочки с крыш проглядывались. Домики стоят как старые, но чистые, так и добавленные палатки спасателей, такие большие, что в них машины можно парковать. Со всех сторон слышатся голоса на разных языках. Прямо вавилонская башня какая-то. С штабом особо выдумывать ничего не стали. Устроили его в полицейском участке. Меня как мячик пофутболили по коридорам, пока я наконец не оказался перед бывшим кабинетом начальника участка. Постучался и, услышав английское "welcome", вошёл внутрь. За столом в кабинете сидел рыжий мужик, лет эток под 50. Не спортсмен, но подтянутый. Видно, что не только в кресле сидит, а ещё и пободаться может. Одет в камуфляж, но не военный, а туристический. В руке сигара, на столе калаш, разгрузка и пара наколенников. У стены напротив, возле большой карты города, еще два мужика. Тут без вариантов. Либо бывшие военные, либо очень подготовленные выживальщики. Такой же камуфляж, как и у рыжего. И все остальное, что у того на столе, уже на них сидит как влитое, а не как седло на корове. Взгляд цепкий, подозрительный. Слегка напряглись, когда я вошёл, просканировали и чутко развернулись, чтобы меня валить с подручней было. Юлители выдавать какие-то легенды я не стал, представился, познакомился. Парни оказались британцами, хотя рыжей, учитывая фамилию Макферси, может и шотландцам. Раньше служили в службе безопасности какой-то мелкой конторы, которую даже Global Corp за конкурентов не считал. Аккуратно подбирая слова, прямо сказал, что есть база глобулов. Творят там полную дичь. Потрошат мертвеков, живых в рабство на огородах припахивают. Ну ладно, может чуть нагнал жути, добавил, что они же заразу и занесли. Намекнул, что с этим надо что-то делать. Вызвался добровольцем, всё показать да провести, если они отряд организуют. Слушали внимательно, не перебивали. Только на карте попросили показать. Но потом ответ Рыжего меня напряг и заставил тоже чутка развернуться и положить руку на карман сумки, в котором лежал Тетэ. «А ты сестру свою хочешь найти, что ли?» «Да, а откуда?» Я сделал шаг назад, утопив руку глубже в карман сумки, но Рыжий меня остановил. «Э-э, расслабься. Мы с Глобал Корп вроде как в нейтралитете. Торгуем иногда». Они когда последний раз были? Фото твоё показывали. Реально расслабься, русский. Тише. Мы не такие. Никакие. Я покосился на парней у карты, но они не проявляли агрессии, даже руки приподняли, показывая, что всё хорошо. Не те, кто сдаёт людей всяким разным уродам. Но сообщение передать можем. Макферси поднёс сигару к арту. Так вот, Тебе, если появишься у нас, просили передать, что ждут тебя в гостях в обмен на свободу твоей сестры, задержанной по подозрению в шпионаже. Поможете? Я старался сохранять спокойствие, хотя внутри всё бурлило. Ну какой же я дурак. Понятно было, что будут искать, пробьют родственников, а потом как дважды два всё сопоставят. Поможем. Но сначала ты нам помоги. Есть одна миссия. Блядь, вы тут заигрались, что ли? Прорвало. Я даже перешёл на смесь русского с английским. Это что, квест, что ли, какой-то? Цепочка заданий не такие они. А ты резкий. Но это даже хорошо. Макферси никак не отреагировала на мой выброс эмоций. Квест или не квест, сам решай. У меня все люди на перечёт и каждый пределе или в рейде. Я уверен, что ваши спасатели тебя поддержат. Вы же русские своих не бросаете. Но проблема в том, что парни вчера ушли за посылкой, упавшей с неба, а до сих пор не вернулись.